Глава двадцать шестая Лекция по половому вопросу свелась к критике дарвинизма. Потом прошел парад красавиц, одетых в угоду цензуре. Потом бесстрашный Фентом прыгал с вышки. Затем выступали маг, бородатая дама, глотатель огня и татуированная заклинательница змей. Она вышла под конец программы, совершенно голая, одетая лишь в экзотические рисунки кто найдет на ее теле ниже шеи хоть один квадратный дюйм свободного места получит двадцать долларов приз не достался никому миссис пайбоске стояла совершенно голая на табурете вокруг ножек которого ползала полтора десятка кобр то на что смотреть считалось непристойным закрывал своим телом бо констрктор Освещение было слабое. Однако миссис Пайвонски вела честную игру. Ее покойный муж, большой мастер татуировки, держал в Сан-Педро ателье. Когда не было клиентов, супруги упражнялись друг на друге. В конце концов, на теле Патриции Пайвонски не осталось ни кусочка белой кожи, исключение составляли только шея и лицо. Она гордилась тем, что была самой разукрашенной женщиной в мире, И считала мужа великим мастером своего дела патриции пойонски удавалось общаться с жуликами и другими грешниками, не при этом хранить душевную чистоту ее и мужа принимал в луну церкви сам фостер где бы она ни оказалась везде считала своим долгом посетить местную церковь нового откровения. Сейчас она с большим удовольствием выступила бы без Боа и при ярком освещении, потому что ее кожа была выдающимся произведением религиозного искусства. Когда они с Джорджем увидели свет веры, на теле Патриции оставалось около трех квадратных футов свободного места. На этой площади Джордж запечатлел славную жизнь отца Фостера. К сожалению, цензура требовала прикрывать места, на которых размещались священные картины. Она демонстрировала их в церквях на службах счастья. Патриция не умела проповедовать или петь, но делала для утверждения веры все, что могла. Выход Патриции был предпоследним в программе. Она собрала вещи и выглянула на арену из-за кулис. Там выступал маг, доктор Аполло. Он держал в руках несколько стальных колец – и приглашал зрителей убедиться в том, что кольца сплошные. Потом попросил добровольцев держать кольца так, чтобы они перекрывали друг друга. Доктор притронулся волшебной палочкой к местам соприкосновения колец, и они срослись в крепкую цепь. Ассистентка принесла ему целую кастрюлю с яйцами. Доктор Аполло принялся ими жонглировать. На него мало кто смотрел, всеобщее внимание привлекла помощница. Почти никто не заметил, что яйца по одному стали пропадать. Когда осталась последняя, доктор Аполло сказал «Куры нынче перестали нестись» и бросил яйцо в толпу. Никто так и не понял, что оно не долетело. Доктор Полла вызвал на сцену мальчика. «Я знаю, что ты обо мне думаешь, сынок. Ты считаешь, что я не настоящий волшебник. Вот тебе доллар за это». Он вручил мальчику долларовую бумажку, которая тут же исчезла. Вот незадача. Держи еще один. И беги скорее домой. Спать пора. Мальчик убежал, зажав в кулаке доллар. Мак нахмурился. Что будем делать дальше, мадам Мерлин? Ассистентка что-то шепнула ему на ухо. Он покачал головой. Не при всех же. Она шепнула что-то еще. Он вздохнул. Друзья, мадам Мерлин желает лечь в постель. Помогите, джентльмены. Добровольцев оказалось более чем достаточно. Нет, нет, не все. Только те, кто служил в армии. И таких было немало. Доктор Аполло выбрал из них двоих и послал по сцену за складной армейской кроватью. «Смотрите на меня, мадам Мерлин». Доктор начал делать пассы. «Спать?» «Спать? Вы засыпаете, друзья». «Она впадает в транс». «Джентльмены!» Кровать готова. Положите, мадам, в постель. Прямую, как столбнике девушку опустили на кровать. «Спасибо, джентльмены». Мак взял волшебную палочку, висевшую все время в воздухе, и указал ею на стол. С четырех шестов поднялась простыня и полетела к нему. «Накройте, мадам, с головой. Нехорошо смотреть на человека, когда он спит». «Спасибо, вы свободны. Мадам Мерлин». «Вы слышите меня?» «Да, доктор Аполло». «Сон тянул вас к земле. Теперь вы становитесь легче. Вы спите на облаках. Вы плывете по воздуху». Накрытое простыней тело поднялось над кроватью на фут. «Эй, куда?» «Такой легкой становиться не надо». В толпе кто-то громким шепотом объяснял. Когда ее накрыли простыней, она через потайной ход спустилась под сцену, а это проволочный каркас, он сейчас снимет простыню, и каркас сложится, кто угодно так может. Доктор Аполло проигнорировал реплику. «Выше, мадам Мерлин, выше!» «Хватит!» Тело висело в шести футах над ареной. «Каркас поднимается. На стальном шесте», — продолжал тот же голос. «Они его прикрывают углом простыни». Доктор Аполло пригласил желающих убрать шест. «Ей не нужны шесты. Она спит на облаках». Он обернулся к мадам и сделал вид, что прислушивается. «Громче, пожалуйста». «О, она говорит, что ей не нужна простыня». «Сейчас каркас упадет». Мак сдернул с мадам простыню. Простыня исчезла. Но этого никто не заметил. Все смотрели на мадам Мерлин, спящую, на облаках. Зритель спросил у всезнайки. «Где же шест?» «Ты не туда смотришь», — ответил тот. «Они направляют свет так, что глаза слепят, и ты поневоле отворачиваешься». «Довольно, моя фея», — сказал доктор Аполло. «Дайте вашу руку. Проснитесь». Он поставил ее вертикально. И опустил на арену. Видишь, куда она поставила ногу? Оттуда шел шест. Обыкновенный тарелок. Мак продолжал. А теперь, друзья, позвольте ученому лектору, профессору Тимошенко, сказать вам несколько слов. Не расходитесь, заторопился лектор. Последним номером программы мы предлагаем совершенно бесплатно двадцатидолларовый билет. И бросил банкноту в толпу. Началась свалка. Профессор ушел вглубь сцены. Смитти, не уходи. Он вручил магу конверт и продолжал, «Мне очень жаль, но я не смогу взять вас в подьюку». «Я знаю. Против тебя я ничего не имею, но нужно думать о репертуаре. Мне тут предложили чтение мыслей и фронологию. Я ведь не договаривался с тобой на весь сезон». «Я знаю», — повторил маг, «и не обижаюсь, Тим». «Спасибо», — Тим замялся. Смити, можно я дам тебе совет?» «Конечно, я с радостью его приму», — сказал волшебник. «Окей, Смити, у тебя хорошие трюки, но не только трюки делают волшебника. Ты не гимнаст и не эквилибрист, ты должен вкладывать душу в свой номер и чувствовать, чего хочет публика. Такой левитации, как у тебя, я ни у кого не видел, но их это не греет. Им нравится, когда волшебник вынимает из рукава монеты». Волшебнику нужно знать психологию. Волшебник, пастор и политик должны уметь производить впечатление. Если ты поймешь, чего ждет толпа, то добьешься успеха и более дешевыми трюками. Ты прав, Тим. Сам знаю, что прав. Толпе нужны секс, кровь и деньги. Кровь мы не показываем, но мы оставляем надежду, что глотатель огня или метатель ножей ошибется. Мы не даем денег... Но мы немного берем и потворствуем скупости. Нет у нас и секса как такового, зато есть парад красавиц. И зритель уходит счастливым. Что еще любит толпа? Тайну. Всем хочется думать, что они живут в сказке. Твоя задача – уверить их в этом. А у тебя не получается. Публика знает, что твои трюки – жульничество. Но ты должен их убедить, что это неправда. Как же это сделать, Тим? Не знаю, сам думай. Вот ты просил писать в афишах, что ты человек с Марса. Нельзя предлагать публике то, что она не в силах проглотить. Они видели человека с Марса на фотографиях и по стерео. Ты на него похож. Но даже если бы ты был его двойником, зритель все равно не поверил бы. Это то же самое, что объявить глотателя ШПАК президентом Соединенных Штатов. Публика хочет верить, но не позволяет себя дурачить, Даже у дураков есть какие-то мозги. Я учту. Что-то я стал болтлив. Амплуа не отпускает. Не сердитесь на меня. Если у вас нет денег, я одолжу. Спасибо. Мы не обижаемся. Ну ладно, берегите себя. Пока, Джил. Из-за кулис вышла одетая Патриция Пайвонски. Ребята, Тим разорвал контракт. Мы и сами скоро ушли бы. Вот, свинья, я откажусь выступать. «Не надо, Пэт, он прав, я не артист. Я буду скучать без вас. Пойдем ко мне посидим?» «Лучше пойдем с нами, Пэтти», — сказал Джил. «Подождите, я за бутылкой сбегаю». «Не надо», — остановил ее Майк. «Я знаю, что ты пьешь, у нас это есть».